Глава вторая. Новый мир. Лето. «Ах ты паршивец!» — захохотала я, разговаривая по громкой связи и поворачивая руль своего новенького автомобиля. «Вот приеду и уши тебе надеру». «Большой я уже, чтобы ты меня за уши таскала», — раздалось насмешливое в ответ. «Пф, большой он, тринадцать лет». «Я, между прочим...» — важно вещал мне родной брат, что вместе с родителями жил в другом городе. Был вчера у отца вторым пилотом. Серьезно? ахнула я. «А то...» «Да ты врешь. Вот приедешь и сама у него спросишь», — с гордостью в голосе хмыкнул Маркус. «Это ты там все со своими животными возишься, семью бросила, а я расту и развиваюсь». «Ну чего сразу бросила?» Законючила я, вытянув губы трубочкой. «Мне нравится лечить животных. Не могу смотреть, как они страдают». Брат замолчал, тем самым выражая согласие, а я широко улыбнулась, подъезжая к аэропорту. Полгода. Я не появлялась дома полгода. Так вышло, что после обучения меня приняли в одну из лучших ветеринарных клиник. Дела шли отлично, и хозяева стали задумываться о расширении. Я была на хорошем счету, поэтому меня отправили в другой город в роли управляющей. Собрала чемоданы и рванула, погружаясь в любимое дело с головой. Месяцы бежали один за другим, я несказанно уставала, но эта усталость была мне только в радость. И вот сегодня, наконец-то, лечу домой. Ведь через три дня у Маркуса день рождения. Оставив автомобиль на парковке, я подхватила сумку и подарок, направляясь к турникетам. Регистрация, посадка, и вот самолет набрал высоту, распугивая перистые облака. Я так соскучилась по своей семье, по нашему ранче. По запаху свежескошенной травы и фырканью лошадей. Устроившись удобнее, прикрыла глаза, чувствуя легкую тряску. Воздушные ямы — привычное дело, поэтому я не испытывала тревоги, но сейчас трясло уж как-то очень сильно. Взгляд уловил пробежавшую мимо стюардессу. В груди зародилось щекочущее волнение. «Что происходит? Что-то случилось?» Обеспокоенно переговаривались между собой пассажиры. И тут салон авиалайнера наполнился резким металлическим скрежетом. Свет моргнул и погас, оставив нас в полутьме, освещенной лишь аварийными лампочками. Молодая женщина инстинктивно прижалась к мужчине, что сидел рядом. Ее глаза расширились от ужаса, когда самолет резко накренился вправо. Сидящий в кресле у окна старик вцепился в подлокотники так, что побелели костяшки пальцев. Он пытался сохранять спокойствие, но его взгляд метался по салону. «Внимание, примите безопасную позу!» — послышался громкий голос стюардессы. «Голову прижмите к коленям и обхватите ее руками. Не вставайте со своих мест». По салону прокатился гул паники. Кто-то молился, кто-то кричал, а кто-то беззвучно плакал, закрыв лицо руками. Внезапно самолет резко тряхнуло. Багаж, не закрепленный в отсеках, полетел по проходу. Молодой парень, сидевший у аварийного выхода, успел схватить сумку, летящую в сторону девушки. В этот момент в динамиках раздался голос пилота. Экипаж работает над ситуацией, сохраняйте спокойствие. Но никто уже не слышал его, все были поглощены борьбой со своим страхом. Каждый переживал этот момент по-своему. Время словно остановилось. Каждый удар сердца казался вечностью, каждая секунда падения последним мгновением жизни. Внутри скручивались мышцы, а из глаз лились слезы. Я не хотела умирать, но... Судьба решила все иначе: Я лежала на чем-то твердом. В теле ощущалась слабость, а голова была готова расколоться на две части. С тихим стоном медленно открыла глаза, наблюдая двух мальчишек лет десяти, что стояли, склонившись надо мной. Выражение их лиц сложно было назвать дружелюбными. Как же мы тебя ненавидим! злобно произнес первый, шокируя меня своими словами. «Что, решила избавиться от нас?» «Я?» Хлопнула ресницами, не понимая, что происходит. «Нет». врешь! угрожающе рыкнул второй. «Мы слышали твои слова. После окончания траура по отцу ты отправишь нас в закрытую школу-интернат, которую не покинуть без твоего разрешения».